Глава одиннадцатая. По дороге домой бабушка спросила заботливо. Струсила? А ведь почти не струсила. Но стыдно было признаться, что целый час простояла за шкафом и в обсуждении участвовала только мысленно. Зато мне Стас книгу посоветовал. А что за книжка? — встрепенулась бабушка. — Страна аистов. Прусские легенды. Интересно. Никогда не слышала. Ну, а в клуб-то в следующий раз пойдёшь? Я пожала плечами. Ну, не всё сразу, вздохнула бабушка. Сейчас буду тебя пирогом откармливать для смелости. До панических атак я больше всего любила макароны. И чтобы было много сыра. По праздникам мама готовила чахахбили. Оно все утро побулькивало на плите, а из миски на столешнице выглядывала темно-зеленая горка кинзы. По дому разносился горячий запах тушенных томатов и специй. Счастливый домашний запах. Я скучала по этому чувству, когда хочется что-то съесть. Не по ощущению голода, а именно по аппетиту, предвкушению чего-то вкусного. Между приступами тошноты я утратила способность наслаждаться едой. Еда стала обязанностью. Я давно не вставала на весы, но похудела я сильно. Видны были ложбинки между костями. На ужин была паровая курица с овощами. С тех пор, как бабушке удалили желчный пузырь, она питалась исключительно из пароварки — и временами чувствовала себя ужасно обделённой. Тогда она прописывала себе два куска пирога. Потому что один — это не порция, а дразнилка какая-то. Когда мы сели за стол, бабушка подытожила. «Ой, видишь, как хорошо, что сходило. И настроение сразу совсем другое». «Угу», — промычала я и поковыряла кусок курицы. «Нужно есть» хотя бы немного, чтобы таблетки усваивались, иначе можно желудок испортить, так мама говорит. Начатая упаковка дитимина лежала рядом с бананами в хрустальной вазе для фруктов. Бабушка положила на видное место, чтобы я не забывала принимать после еды. Дитимин пришел на смену к от которого довольно быстро пришлось отказаться. Не знаю, может, стоило послушать Бычкова и не читать отзывы в интернете. «Каждый организм индивидуален, не всегда удается сразу подобрать препарат», — оправдывался Бычков. Детимин действовал получше. Бычков был в восторге от своих врачебных способностей. Я стала легче засыпать и иногда даже пользовалась лифтом, хотя мне по-прежнему казалось, что он вот-вот сорвется. Но отец говорил, что надо себя «воспитывать», Вот я и воспитывала. Тревога следовала за мной повсюду. Только во сне я получала передышку. Не знаю, чему так радовался Бычков. Наверное, для него я была просто любопытным случаем. Я почувствовала, как вдруг сдавило горло. Опять слезы. Но почему слабость так и лезет? Почему я такая жалкая и беспомощная? «Сашенька!» «Что ты плачешь? Кто тебя обидел?» — спросила бабушка, как в детстве. Я мотнула головой и закусила губу. «Ну, маленькая моя, чего ты расстроилась? Кушать не хочешь? Не кушай. Давай я уберу. Больше не будем эту правую капусту есть. Мне она тоже осточертела, как не знаю что». Бабушка фыркнула по-кошачьи, выманив у меня улыбку. «Вот я иногда стою в супермаркете и на курицу гриль облизываюсь. А потом строго так себе говорю, Надежда...» «А ну, брысь отсюда! Иди вон гречки возьми и наворачивай на здоровье!» И тут же сама себе отвечаю. «Фигушки! Хочу курицу, значит, будет мне курица. Один разок можно. И еще вон тот пончик с джемом. И опять...» «О, давай, давай! И курицу, и пончик, и картошечкой жареной закуси. Хорошо, что похоронное бюро как раз по дороге!» «Тут уж я уже смеюсь в голос!» Пожалуй, никто не умеет так забавно передразнивать внутренние голоса, как бабушка Надя. Она убрала тарелки с недоеденной курицей, и мы приступили к ревнивому пирогу. А после ужина я читала страну аистов. Замелькали черно-белые рисунки и фотографии замков и кирх, портреты королей и принцесс. Только что чужая и неизведанная страна аистов показалась вдруг родной и знакомой. Легенды перенесли меня в утраченный мир витингов, лесных духов и тевтонских рыцарей. Грозно возвышались башни Инстербурга и Бранденбурга. С полей летел ропот рыцарских лошадей. Вниз по переулку Рольберг спешили по колдовским делам две веселые кёнигсбергские ведьмы. Великан Шанеринга, водяной епископ, оборотень при дворе герцога Альбрехта, Я не замечала, как перелистываю страницы. Пруссия не исчезла. Она была здесь, в этой маленькой книжке, бережно упакованная в бумагу, чтобы ничего не треснуло и не разбилось».